Последний серийный тяжелый танк СССР. Параллельно с работами по оснащению Т-10 приборами управления огнем танка ПУОТ, обеспечивающими стабилизацию вооружения, особым конструкторским бюро по танкам ОКБТ Ленинградского Кировского завода, начаты работы по вооружению этой машины более мощной пушкой. Речь шла о 122-мм орудии М62Т, разработкой которой занимались инженеры завода номер 172 в Молотове, ныне Перим. Создание этой арт-системы началось в 1949 году под руководством главного конструктора КБ завода номер 172 Цирюльникова. Орудие имело более высокие баллистические данные по сравнению с Д-25Т. Например, бронепробиваемость М-62 на дистанции 1000 метров была выше почти на 50%. Задание на проектирование тяжелого танка с более мощным вооружением было выдано в постановлении Совета министров СССР от 12 сентября 1951 года. Согласно этому документу, до конца года Ленинградский Кировский завод должен был выполнить технический проект машины с более мощным, чем у Объекта 730, вооружением и системой ПУОТ. Ведущим инженером по этому танку, который получил заводское обозначение Объект 265, назначили Шнейдмана. Проект был подготовлен в довольно сжатые сроки. Его представили на рассмотрение 20 декабря 1951 года. Объект 265 отличался от объекта 730 прежде всего установкой новой, более мощной 122 миллиметровой танковой пушки М62Т с начальной скоростью бронебойного снаряда 950 метров в секунду. Она имела раздельные заряжания, дольный тормоз активно-реактивного типа и эжекционное устройство для продувки канала ствола после выстрела. А также оснащалась механизмом досылания снаряда и заряда. Кроме того, усилили и пулемётное вооружение. Вместо спаренного 12,7-миллиметрового ДШК предполагалась установка двух пулемётов калибра 14,5 мм и 7,62 мм. 14,5-миллиметровый пулемёт КПВТ устанавливался справа от пушки на специальных кронштейнах с амортизаторами. Патроны Лента на 50 патронов укладывалась в коробке. Слева от КПВ размещался второй, спаренный 762 миллиметровый пулемёт «Силина». Его питание осуществлялось лентами на 250 патронов из специального магазина коробки. Эффективность огня схода планировалось повысить за счёт установки системы ПУОТ, состоявшей из прицела ТПС-1, командирского прибора ВС, и автоматического электропривода наводки ТН-2. Прицел ТПС-1 со стабилизированной головкой крепился к башне неподвижно и связывался с пушкой через параллелограммный привод. Он имел переменное увеличение 3,5 и 7 раз и размещался слева от пушки, перед местом наводчика. Установка другого по сравнению с объектом 730, вооружение и системы ПОД потребовало внести значительные изменения в конструкцию башни, которая отличалась от башни объекта 730. Так, был увеличен её внутренний объём, что позволило улучшить условия работы наводчика и заряжающего, а также несколько изменена форма лобовой и кормовой части башни. Кроме того, удалось несколько упростить технологию ее изготовления. Также пришлось вынести вперед цапфы пушки и переработать схему размещения боекомплекта для пушки в боевом отделении. Девять снарядов находились в специально сконструированной неподвижной укладке между ограждением пушки и полом. Еще столько же в верхнем ряду в нише башни. Шесть зарядов гильз разместили перед заряжающим на вращающемся полу и четыре в нижнем ряду в нише башни. Остальной боекомплект в нише корпуса и отделения управления размещался так же, как и на объекте 730. Такое размещение выстрелов вызвало ряд нареканий. Легко заметить, что у заряжающего под рукой было 18 снарядов и всего 10 зарядов. Требовалось также 18. Башня объекта 265 оснащалась командирской башенкой, аналогичной по конструкции, установленной на объекте 730. А вот зенитная установка на люке заряжающего была полностью переработана. Теперь на ней монтировался 145 миллиметровый пулемёт КПВ. В ходе обсуждения проекта объекта 265 было высказано значительное количество замечаний после чего конструкторы ОКБТ начали устранение недостатков. К концу марта 1952 года рабочие чертежи машины передали в производство. И в июне опытный образец объекта 265 был готов. Испытания танка велись до середины августа 1952 года. На них, помимо представителей ОКБТ, Присутствовали представители завода номер 172 Министерства вооружения, которые следили за работой своей арт-системы. Испытания выявили значительные недостатки в работе орудия, а также неудачное размещение агрегатов в боевом отделении танка. Список замечаний комиссии, проводившей испытания объекта 265, получился довольно внушительным. В результате конструкторы Ленинградского Кировского завода и завода номер 172 приступили к работам по дальнейшему совершенствованию танка и его арт-системы. Однако из-за значительной загрузки предприятий другими заказами дело шло довольно медленно. Лишь в конце 1953 года технический проект и деревянный макет в натуральную величину его боевого отделения нового варианта «Объект-265» был представлен на рассмотрение представителей Министерств вооруженных сил и транспортного машиностроения. В целом, новый вариант танка получил одобрение, и после устранения высказанных замечаний проект утвердили. Однако из-за задержки с доработкой 122-мм пушки М-62Т Второй образец опытного танка «Объект-265» изготовили в мае 1955 года. В июне-июле прошли полигонные испытания машины, показавшие хорошие результаты. После рассмотрения материалов по «Объекту-265» Главное бронетанковое управление рекомендовало принять машину на вооружение. Выпуск танка предлагалось передать Челябинскому Кировскому заводу. Однако к этому времени уже был готов вариант нового, более совершенного тяжелого танка, разработанного конструкторами Ленинградского Кировского завода. Именно ему было суждено стать последним серийным тяжелым танком Советского Союза. Работы по созданию новой машины ОКБТ Кировского завода начало после постановления Совета министров СССР от 24 февраля 1955 года. В качестве исходных машин для этого, если можно так сказать, стали Т-10А со стабилизатором и объект 265 с более мощной арт-системой. В документе, озаглавленном «Справка об уровне развития бронетанковой техники на заводах Министерства транспортного машиностроения», датированном, 14 июля 1955 года об этом говорилось следующее. В первые послевоенные годы Челябинский Кировский завод создал из 4 в тонн, Ленинградский Кировский завод – из 7 в 68 тонн. Однако в связи со специальным указанием правительства – которым ограничивается максимальный вес тяжелого танка в 50 тонн, работы по ИС-7 не получили дальнейшего развития, а ИС-4 был снят с производства. В 1949 году Челябинским Кировским заводом были проведены работы по созданию Т-10 в 50 тонн и пушкой 122 мм. После всесторонней проверки и отработки конструкции Этот танк в 1954 году был принят на вооружение и серийное производство. Параллельно с отработкой Т-10 велись опытные работы по размещению на танке более мощной на 47% пушки М62 по сравнению с Д-25Т и системой приборов управления огнем танка ПОТ со стабилизацией линии прицеливания Д-25Т вертикальной плоскости. В 1955 году были проведены полигонные испытания Т-10 с новой пушкой, а также закончены контрольные испытания трех танков системы ПОД, обеспечивающие эффективные результаты стрельбы. Пленум НТК ГБТУ от 12 июля сего года рекомендовал принять Т-10 системой ПОД на вооружение. Во исполнение постановления Совета Министров Союза СССР от 24 февраля 1955 года Ленинградский Кировский завод ведет разработку установки в Т-10 систем второй стабилизации для пушек Д-25ТА и М-62. В текущем году будут смонтированы первые опытные образцы таких устройств в Т-10. Вторая стабилизация, о которой идёт речь, это стабилизация по горизонту. Иными словами, новый танк должен был иметь стабилизацию вооружения в двух плоскостях. Согласно утверждённых в постановлении Совмина от 12 февраля требований, за счёт этого требовалось повысить меткость при стрельбе схода не менее чем на 60%. Помимо этого, Новый тяжёлый танк должен был получить 122-мм пушку М62Т, а также более мощное пулемётное вооружение 14,5-мм пулемёты КПВ вместо 12,7-мм ДШК. По утверждённому правительством графику, к концу 1955 года Ленинградский Кировский завод должен был изготовить три опытных образца нового танка. Кроме того, к работам по двухплоскостному стабилизатору привлекались коллективы ЦНИИ-173 и ЦКБ-393. В документах Ленинградского Кировского завода новый танк получил обозначение «Объект-272». Ведущим инженером машины назначили Шнейдмана. При первых проработках облика нового танка Конструкторы широко использовали уже отработанный задел по машинам Объект-265 и Объект-267. Однако приходилось вносить и серьёзные изменения. Так, вначале планировалось использовать для нового танка башню Объекта-265, но проведённые расчёты показали, что оборудование ПУОТ разместить в ней не получится. В результате понадобилось проводить значительную перекомпоновку боевого отделения Объекта 272, чтобы втиснуть необходимое оборудование. 21 апреля 1955 года на Кировском заводе прошло первое обсуждение эскизного проекта нового тяжёлого танка. Его броневая защита оставалась на уровне Т-10, расчётная масса составляла 51,5 тонны. В качестве вооружения предполагалась установка 122-мм пушки М62Т2, спаренной с 14,5-мм пулемётом КПВ и ещё одного КПВ на зенитном станке. Возимый боекомплект составлял 30 арт-выстрелов раздельного заряжания и 744 патрона к пулемётам. Машину предполагалось оснастить более мощным 750-сильным дизельным двигателем в 12 дальнейшее развитие в 125 танк танка Т-10, который должен был обеспечивать танку скорость 43-45 км в час. Основной изюминкой нового танка должна была стать система стабилизации «Ливень», проектированием которой занималась СНИИ-173. Она обеспечивала повышение меткости при стрельбе схода из пушки и спаренного с ней пулемёта За счет стабилизации, независимой от орудия линии прицеливания, и стабилизации самой арт-системы в двух плоскостях. Главным элементом стабилизатора линии прицеливания являлся электрогироскопический прибор с двумя трехстепенными гироскопами, установленный на подшипниках в перископическом прицеле Т2С. При включенном стабилизаторе Т2С работал как прицел с независимой от пушки линии прицеливания. Перед выстрелом автоматически проводилась проверка совмещения направления пушки в вертикальной плоскости с направлением, соответствующим линии прицеливания. В горизонтальной плоскости пушка находилась чуть левее линии прицеливания. Непосредственно перед выстрелом орудие поворачивалось к линии прицеливания с одной и той же скоростью и выстрел производился с одним и тем же упреждением. В системе «Ливень» имелись специальные механизмы, которые автоматически вносили поправки в установку прицела при изменении дальности до цели при движении танка и устанавливали нужное боковое упреждение при стрельбе по фронтально движущейся цели. Забегая вперёд, следует сказать, что в ходе серийного производства завод-изготовитель гарантировал нормальную работу стабилизатора в течение четырёх часов непрерывной работы а общий срок службы составлял не менее 250 часов. Масса ливня была немаленькой – более четверти тонны – 270 кг. В ходе проектирования и отработки чертежей в конструкцию объекта 272 приходилось вносить изменения по требованию заказчика – главного бронетанкового управления. Так пришлось разрабатывать установку инфракрасных приборов, которые должны были не только обеспечить возможность вождения машины ночью, но и позволить вести огонь из пушки и пулемёта. Также были установлены дополнительные уплотнения на погон башни для защиты от попадания внутрь пыли и изменены сидения экипажа. Несмотря на это, в октябре 1955 года Чертежи нового тяжелого танка были окончательно отработаны и переданы в производство. Следует сказать, что сроки изготовления опытных образцов объекта 272 были очень сжатыми. Заводчан торопили и военные, и руководство Министерства транспортного машиностроения. Три опытных образца нового танка собрали к началу нового 1956 года. Следует сказать, что танки отличались между собой. На одном из них установили более мощный двигатель V12 6 750 лошадиных сил, планетарную коробку переменной передач с гидроуправлением и бортовые редукторы новой конструкции. Дополнительные топливные баки, инфракрасные приборы ночного видения у механика-водителя и командира танка, а также ночной прицел ТПН-1 Луна. Два других опытных образца Объекта 272 оснащались двигателями В-12-5 мощностью 700 сил планетарная коробка переменной передач с механическим управлением и бортредукторами Станка Т-10. Инфракрасные приборы на них не устанавливались. 10 февраля 1956 года директор Ленинградского кировского завода Исаев Направил министру транспортного машиностроения Степанову докладную записку, в которой сообщал. В период 1954-1955 годов Кировский завод работал над созданием нового тяжелого танка, значительно превосходящего по своим боевым качествам известные отечественные и зарубежные образцы. В результате длительных конструкторских и опытно-экспериментальных работ На базе узлов и агрегатов Т-10 создан новый тяжелый танк Объект 272. При разработке этого танка основное внимание было обращено на увеличение мощности пушечно-пулеметного огня, повышение прицельной скорострельности и прицельной меткости огня с хода, оснащение приборами вождения в ночных условиях, увеличение скорости движения при повышении плавности хода. В танке установлены, во-первых, новая пушка М62Т2-122 мм с начальной скоростью снаряда 950 м в секунду и механизмом досылания выстрела, обеспечивающая дульную энергию 1150 тонн. сил на метр. Конструктивно предусмотрена установка 130-мм М65 с начальной скоростью 1000 м в секунду и дульной энергии 1670 тонн сил на метр. Во-вторых, два 145 миллиметровых пулемета, один зенитный, один спаренный. В-третьих, система стабилизации прицельной линии «Ливень» в вертикальной и горизонтальной плоскостях с танковым перископическим прицелом Т-2С позволяет повысить прицельную меткость стрельбы схода по сравнению с т -10 в 10-12 раз. В прибора для вождения, наблюдения командира и ведения прицельного огня ночью. В пятых генератор Г5 мощностью 5 кВт, позволяющий обеспечить возросшие электропотребности различных агрегатов. В шестых новый дизель-мотор V12-6 мощностью 750-800 лошадиных сил, в меньших по сравнению с двигателем в 12 5 в Т10 габаритах. В настоящее время Челябинский завод работает над повышением мощности двигателя до 900 лошадиных сил. Установка такого двигателя в танк конструктивно проработана. В седьмых, планетарная трансмиссия с гидравлическим управлением вместо механического на Т-10. В восьмых, новые, более легкие и надежные бортовые передачи. В девятых, дополнительные гидроамортизаторы на вторых подвесках. Ленинградский Кировский завод в соответствии с постановлением Совета министров номер 347-205 секретно от 24 февраля 1955 года в настоящее время закончил сборку такой машины и предъявил ее на полигонно-войсковые испытания. Учитывая, что в 1956 году прекращается выпуск серийных арт-самоходов ИСУ-152, Считаю необходимым просить вас принять решение о постановке на Ленинградском Кировском заводе на серийное производство этого танка. Испытания новых тяжелых танков «Объект-272» начались 25 января 1956 года и шли с перерывами до середины августа 1956 года. Машины показали очень хорошие результаты, хотя без поломок дело не обошлось. Лучшие показатели, что было вполне предсказуемо, оказались у танка с более мощным двигателем. Машина продемонстрировала максимальную скорость по шоссе до 54 км в час и запас хода 300 км. Двигатель В-12-6 оказался почти на треть экономичнее, чем В-12-5, а гидроуправление – сильно облегчала работу механика-водителя и снижала время для переключения передач. Кроме того, установка на этом объекте 272 инфракрасных приборов позволяла машине уверенно действовать и в ночных условиях. В августе 1956 года объекты 272 направили на государственный научно-испытательный артиллерийский полигон для отстрела орудий М62Т2 и проверки работы стабилизатора Ливень и прицела Т2С. Доведением До ума последних с начала 1956 года занимались представители СНИИ 173 и завода номер 393, которые присутствовали на испытаниях танков. В результате проведённые на артполигоне испытания показали, что при стрельбе с места исхода На всех трёх образцах объекта 272 система стабилизации «Ливень» показала хорошие результаты работы в различных режимах по доведению снаряда до цели. Прицелы Т-2С работали надёжно. Также испытания продемонстрировали удовлетворительную работу установки 122-мм пушки М62Т2, спаренной с 14,5-мм пулемётом КПВ. В целом, комиссия, проводившая испытания объектов 272, отмечала, что машины выдержали полигонно-заводские и приемо-здаточные испытания. К этому времени танки прошли от 2000 до 3500 километров. К концу октября 1956 года Особое конструкторское бюро по танкам Закончила отработку необходимой чертежно-технологической документации для изготовления опытной партии объектов 272 на Ленинградском Кировском заводе. В декабре того же года прошло специальное заседание ГБТУ, на котором обсуждались результаты испытаний объекта 272 и его дальнейшие перспективы. В результате было решено рекомендовать танк для принятия на вооружение и направить это решение в правительство. Совет министров СССР принял решение после устранения выявленных недостатков начать выпуск объекта 272 на двух заводах – Ленинградском и Челябинском-Кировском. Однако это решение оказалось не очень по душе руководству ЧКЗ. Это и понятно – новый танк, По многим узлам и агрегатам отличался от Т-10, Т-10Б, выпуск которых предприятие к тому времени освоило, причём с большим трудом. Достаточно сказать, что «Объект-272» имел другую башню с вооружением, другой двигатель и бортовые передачи, и ряд других деталей. 31 мая 1957 года директор Челябинского кировского завода «Крицын» Направил на имя председателя Госплана СССР Кузьмина следующее письмо. Примечание автора. Государственный плановый комитет Совета министров СССР «Госплан» – структура, которая в Советском Союзе осуществляла планирование развития народного хозяйства СССР и контролировала выполнение планов, спущенных на предприятия промышленности и сельского хозяйства. Помимо гражданских вопросов, занималась и вопросами оборонной промышленности. По сообщению директора завода номер 200 Минтрансмаша товарища Ларина, поставляющего Челябинскому Кировскому заводу корпуса и башни танка Т-10А, завод номер 200 получил указание Минтрансмаша о поставке нам на задел для программы 1958 года корпусов и башен не для танка Т-10А, а для нового танка 272, конструкции Ленинградского Кировского завода, проходящего в настоящее время испытания и еще не принятого на вооружение. Непосредственных указаний Министерства транспортного машиностроения о подготовке производства к переходу на выпуск танка 272 вместо танков Т-10А завод не получал. Наше обращение в Министерство транспортного машиностроения от 23 апреля сего года о более целесообразном по сравнению с танком 272 варианте решения вопроса усиления огневой мощи тяжелого танка при сохранении без переделки основных узлов танка Т-10 Министерством обороны, Министерством транспортного машиностроения не рассмотрено и указаний, какой танк будет включен в план 1958 года, завод также не получил. Недопустимая неясность в этом жизненно важном вопросе внуждает меня обратиться непосредственно к вам. Постановка на производство тяжелого танка 272 конструкции Ленинградского Кировского завода с новым двигателем В-12-6 взамен танка Т-10 вызовет замену до 80 действующей оснастки и потребует значительного времени для подготовки производства. Это повлечет за собой снижение в 1958 году достигнутого выпуска танков Т-10А и отразится на успешном решении задач по освоению новых видов танков, возложенных на завод постановлениями правительства. В интересах дела завод должен заранее знать, к чему он должен готовиться на 1958 год. В связи с тем, что Министерство транспортного машиностроения не приняло решение по данному вопросу, прошу вашего вмешательства, направленного к скорейшему решению вопроса, к выпуску каких танков в 1958 году завод должен готовиться. На данном письме председатель Госплана Кузьмин написал «Товарищу Полу Боярову, Товарищу Махонину прошу рассмотреть и сообщить ваше предложение. Следует пояснить, что маршал бронетанковых войск Полу Бояров в то время занимал должность начальника бронетанковых войск советской армии, а Махонин заместитель министра оборонной промышленности СССР. Для решения вопроса были проведены обсуждения между представителями Челябинского Кировского завода, Минтрансмаша Миноборонпрома и военными. В результате инженеры конструкторского бюро ЧКЗ предложили компромиссное решение. Использовать башню с вооружением и боевое отделение от объекта 272, но установить его на шасси танка Т-10, выпуск которого был предприятием освоен. 25 июля 1957 года прошло совместное заседание представителей Министерства обороны и промышленности и ГБТУ вооруженных сил, на котором было принято предложение Челябинского кировского завода. Предприятию поручалось изготовить и испытать танк с башней и боевым отделением объекта 272 на шасси танка Т-10. Такая машина получила заводское обозначение «Объект 734». Предполагалось, что в случае успешных испытаний Челябинский Кировский завод в 1958 году будет выпускать именно такие машины. 6 сентября 1957 года постановлением Совета министров СССР «Танк Объект 272» принимается на вооружение советской армии под обозначением Т-10М. Их выпуск предполагалось начать в четвертом квартале того же года на двух заводах в Ленинграде и Челябинске. Однако руководство последнего, уже получившее добро на свой танк Объект 734, сразу стало отстаивать свою машину. Так, 23 октября 1957 года директор предприятия Критцин направил на имя замминистра оборонной промышленности Махонина следующий документ. Письмом номер МО 254081 «Совершенно секретно» от 21 сентября 1957 года заместитель министра оборонной промышленности товарищ Домрачев сообщил Челябинскому совнархозу в копии нашему заводу, что Совет министров СССР постановлением номер 1083-488 от 6 сентября 1957 года принял на вооружение советской армии тяжелый танк и установленный в нем 122-мм танковую пушку М-62Т2, стабилизатор вооружения в двух плоскостях наведения и прицел со стабилизированной в двух плоскостях линии прицеливания. В тактико-технической характеристики танка указано, что а. В танке должен быть установлен двигатель В-12-6, Скорость движения танка максимальная – 50 км в час. В. Запас хода по шоссе – 250 км. Г. На 1958 год Кировскому заводу в городе Челябинске разрешается устанавливать двигатель В-12-5. Д. На командирских танках дополнительно устанавливают коротковолновую радиостанцию с необходимым изменением боекомплекта в связи с размещением зарядного агрегата. По перечисленным требованиям тактико-технической характеристики необходимо отметить ниже следующее. В совместном решении моб и ГБТУ от 14 августа 1957 года указало, что, учитывая большой объем подготовительных работ, которые необходимо выполнить для постановки на серийное производство нового тяжелого танка «Объект-272», принять предложение Челябинского Кировского завода о производстве в 1958 году на ЧКЗ тяжелого танка Т-10 с двигателем В-12-5 с пушкой М-62 и системой стабилизации «Ливень». Во исполнении этого решения наш завод осуществляет подготовку производства такого танка. Объект 734 будет изготовляться на базе танка Т-10, то есть с двигателем В-12-5 мощностью 700 сил трансмиссией и топливными баками этого танка. Поэтому максимальная скорость движения танка и его запас хода по шоссе будут соответствовать таковым для танка Т-10. Во исполнение совместного решения МОП и ГБТУ от 25 июля 1957 года, в котором указано, что в целях дальнейшего совершенствования танка Разрышич КЗ изготовить и представить в 1957 году на испытание танк Т-10 с системой М-62 стабилизации Ливень двигателем 750 лошадиных сил и с боевым отделением выполненным по объекту 272. Наш завод начал изготовление опытного образца такого танка с повышенной максимальной скоростью движения и увеличенным запасом хода по шоссе. Что касается командирского танка, то из упомянутого письма неясно, принят ли на вооружение командирский танк определенной конструкции или необходима разработка его проекта. В последнем случае необходимо выслать заводу основные утвержденные тактико-технические требования на проектирование командирского танка. На основании вышеизложенного докладываю вам, что в 1958 году наш завод не сможет изготавливать танк Т-10М с максимальной скоростью движения 50 км в час, так же как и командирский танк. О вашем решении прошу уведомить наш завод. Следует сказать, что к моменту написания данного документа Челябинский Кировский завод уже согласовал с ГБТУ программу испытаний объекта 734 и калькуляцию расходов на их проведение. Все это, а также проведенные в письме аргументы, были признаны вполне убедительными. И Челябинск получил от правительства гарантии того, что в 1958 году предприятие будет выпускать танк-гибрид Объект 734, а не Объект 272. Причем это было сделано до изготовления и испытания опытного образца машины. Лишь к началу декабря 1957 года ЧКЗ изготовил опытный образец объекта 734, однако из-за недопоставки пушечного вооружения и системы стабилизации «Ливень» окончательная сборка машины задерживалась. Чтобы выйти из создавшегося положения, руководство Челябинского кировского завода совместно с представителями военной приемки ГБТУ решили испытать танк в том виде, в котором он был без вооружения и стабилизатора. В своей докладной записке, озаглавленной По вопросу гарантийных испытаний объекта 734, направленной 10 декабря 1957 года заместителю МинОборопрома Махонину и начальнику ГБТУ генерал-лейтенанту Лебедеву, главный инженер ЧКЗ Вайтецкий и районный инженер ГБТУ полковник Шамин сообщали следующее: Во исполнение совместного решения Министерства оборонной промышленности и Главного бронетанкового управления Министерства обороны от 25 июля 1957 года Кировский завод в городе Челябинске изготовил опытный образец Объект 734 на базе танка Т-10 с боевым отделением и вооружением Объекта 272 и рядом новых и улучшенных узлов и агрегатов. На танке Объект 734 не смонтированы пушка М62Т2, прицел Т2С и часть аппаратуры системы стабилизации «Ливень». Так как, несмотря на неоднократные обращения в Министерство оборонной промышленности и Министерство обороны, поступление их на завод задерживается. Учитывая, что подлежащее монтажу на объекте 734 вооружение, как и все боевое отделение, неоднократно испытывалось на объекте 272 и выдержало эти испытания, а вес объекта 734 балластными грузами доведен до боевого веса, считаем необходимым начать ходовые гарантийные испытания объекта 734 с тем, чтобы после 1000 км пробега на нем будет установлено недостающее вооружение для проверки правильности размещения узов и агрегатов, боевого отделения и удобства работы экипажа. Принимая во внимание вышеизложенное, просим ваших указаний о командировании 20 декабря 1957 года Ваших представителей в город Челябинск на Кировский завод для проведения гарантийных ходовых испытаний объекта 734. испытание опытного образца челябинской машины без вооружения прошли в январе-феврале 1958 года, а летом танк испытали на 1000 км уже полностью готовым с пушкой и системой стабилизации. Параллельно с этим Челябинский Кировский завод ввел перестройку производства для выпуска новых танков Объект 734. Производство этих машин, которые, как и Объект 272, в документах именовались Т-10М, началось во втором полугодии 1958 года. Несмотря на значительные проблемы, связанные как с перестройкой производства, Так и с несвоевременной подачей узлов и агрегатов предприятиями-смежниками, прежде всего речь идёт о 122 миллиметровой пушке М62Т2, стабилизаторе ливень и оптике. Челябинский тракторный завод до конца года выполнил утверждённую правительством СССР программу, изготовив 100 танков Т-10М в варианте «Объект-734». 20 июня 1958 года предприятию вернули его первоначальное название – Челябинский тракторный завод ЧТЗ. Именно так он именовался с момента запуска в 1933 году. Постановлением Государственного комитета обороны от 4 октября 1941 года в Челябинске на базе имевшихся там ЧКЗ, УЗТМ и ряд других, И эвакуированных Ленинградский Кировский номер 75 и ряд других заводов создается Уральский комбинат по производству тяжелых танков, более известный в народе как «Танкоград». Этим же постановлением ЧТЗ был переименован в Челябинский Кировский завод. Выпуск таких машин велся и в 1959 году. При этом параллельно шла перестройка производства для изготовления Объекта 272. В 1960 году Челябинский тракторный завод полностью перешел на производство тяжелых танков Т-10М в варианте Объект 272. Следует сказать, что организация производства танков Т-10М на Ленинградском Кировском заводе также шла не очень гладко. По распоряжению Совета Министров СССР от 27 мая 1957 года предприятие должно было в четвертом квартале изготовить установочную партию из 20 таких танков. И к 1 декабря 1957 года подготовить комплект чертежно-технической документации НАТО-10М для Министерства обороны СССР. Последнее, как заказчик должно было окончательно утвердить чертежи для выпуска этих танков на 1958 год. Однако выполнить это оказалось не так-то просто. Во-первых, мощности предприятия еще не были до конца подготовлены к выпуску тяжелых танков. Ведь для этого в течение нескольких лет Ленинградский Кировский завод в основном занимался ремонтом самоходно-артиллерийских установок ИСУ-152 и тяжелых танков из 3 Объем этих работ был небольшой. Например, в 1954 году план предприятия составлял 200 ИС-152 и 102 из 3 Причем следует помнить, что речь идет не об изготовлении новых машин, а лишь о модернизации ранее выпущенных. Во-вторых, Сборка новых танков Т-10М сильно тормозилась с заводами-смежниками, которые должны были поставлять в Ленинград различные агрегаты, узлы или детали. Например, 18 ноября 1957 года директор Ленинградского кировского завода Исаев и главный конструктор Котин направили письма министру обороны промышленности Устинову и начальнику ГБТУ Министерства обороны Лебедеву, в которых сообщали. Ряд изделий, необходимых для выпуска танков Т-10М, изготавливается другими заводами, и поставка их нашему заводу задерживается. Такие основные изделия, как пушка М-62Т2 и система стабилизации «Ливень», получены от поставщиков некомплектно а прицел Т-2С вообще еще не получен. В связи с указанным, сборка и сдача первой партии машин Т-10М задерживается, и поэтому корректировка чертежной технической документации по результатам сборки и сдачи машин не может быть проведена в достаточной мере к 1 декабря 1957 года. Для ускорения работ по подготовке чертежной документации и отработке ряда узлов для серийного производства, Ленинградский Кировский завод отремонтировал опытные образцы объекта 272, заменив на них часть агрегатов новыми. Кроме того, в вопросе о перенесении срок выпуска установочной партии танков Т-10М руководство завода заручилось поддержкой руководства своего региона. Поэтому 25 декабря 1957 года председатель Совета народного хозяйства Ленинградского экономического административного района Новиков направил в Совет министров СССР следующее письмо. В соответствии с народно-хозяйственным планом Кировский завод в городе Ленинграде обязан был изготовить и поставить Министерству обороны СССР в четвертом квартале 1957 года установочную партию новых тяжелых танков Т-10М в количестве 20 машин, принятых в сентябре 1957 года на вооружение Советской Армии. Распоряжением Совета Министров СССР Номер 1276 от 27 мая 1957 года Кировский завод был обязан откорректировать техническую документацию на этот танк. С учетом результатов производства и сдачи машин в 1957 году и указанную документацию с 1 декабря 1957 года представить Министерству обороны СССР для утверждения. Указанные танки оборудованы технически новыми образцами вооружения, управления огнем и прицельной оптики, поставка которых была поручена заводом номер 393, 355, 221, 237 и 46. Новизна конструкции вооружения, приборов и прицельной оптики – а также необходимость доводки их по результатам полигонно-войсковых испытаний с внесением отдельных конструктивных изменений в процессе освоения серийного производства не позволили этим заводам обеспечить поставку Кировскому заводу указанных изделий, заданные исключительно сжатые сроки. Это лишило Кировский завод в городе Ленинграде возможности обеспечить сдачу установочной партии новых тяжелых танков т-10 м в четвертом квартале 1957 года совет народного хозяйства ленинградского экономического административного района просит совет министров союза сср разрешить первое перенести сроки сдачи кировским заводом в городе ленинграде установочной партии 20 новых тяжелых танков т-10 м с 4 квартала 1957 года на первый квартал 1958 года, сверхустановленного заводу плану на 1958 год. Второе. Продлить до 1 апреля 1958 года срок действия решения Совета Министров Союза ССР номер 1276 от 27 мая 1957 года в части изготовления и приемки танков, а также узлов и агрегатов к ним по чертежам и техническим условиям главных конструкторов. третье Министерству обороны СССР произвести утверждение откорректированной документации по результатам изготовления первых пяти машин срок с 1 по 15 марта 1958 года. Предложения руководства Ленинградского совнархоза и Кировского завода были одобрены, и сроки выпуска Т-10М и отработки чертежно-технологической документации сдвинули. Первые 20 танков собрали по временной технологии в первом квартале 1958 года, после чего Ленинградский Кировский завод приступил к организации их серийного производства. Всего до конца года в Ленинграде удалось изготовить 78 танков Т-10М. Один из первых серийных Т-10М в мае 1958 года отправили на НИБТ-полигон для проведения испытаний, длившихся до сентября. По их результатам, инженерам Ленинградского Кировского завода пришлось внести в конструкцию танка значительное количество изменений и улучшений. Эта работа потребовала значительного времени и завершилась к лету 1959 года. Кроме того, в начале серийного производства большие нарекания вызывала неудовлетворительная работа системы стабилизации «Ливень». С начала 1958 года над ее совершенствованием трудились бригады конструкторов СНИИ-173, заводов номер 393 и Ленинградского-Кировского. В результате к сентябрю 1958 года удалось отладить систему, и в дальнейшем она серьезных проблем не вызывала. Следует сказать, что танки Т-10М, выпущенные в 1958 году как в Ленинграде, так и в Челябинске, имели значительное количество различных недоработок и дефектов, как конструктивных, как конструктивных о каких технологических, связанных с недостаточно отработанными техпроцессами. Особенно грешили этим машины ЛКЗ. Часть дефектов устранили лишь в 1959 году. Выпуск танков Т-10М в Ленинграде велся до 1963 года. Всего за это время здесь изготовили 304 машины. Объёмы производства были небольшими. Максимальный пришёлся на 1961 год, когда завод сдал 90 танков. Большую часть танков Т-10М изготовил Челябинский тракторный завод. Как уже говорилось, с 1960 года он перешел на изготовление танков по чертежам Объекта 272. Всего по 1965 год, когда выпуск тяжелых танков Т-10М прекратили, здесь произвели 859 таких машин. Из них 304 в варианте Объект 734. Следует сказать, что в ходе серийного производства Т-10М в конструкцию машины постоянно вносились изменения с целью повышения её боевых и технических характеристик. С 1962 года танки Т-10М стали оснащаться комплектом ОПВТ, обеспечивающим преодоление по дну водных преград глубиной до 5 метров. Комплект обеспечивал необходимую герметизацию танка, подвод воздуха экипажа и двигателю, откачку проникшей в корпус танка воды и возможность ведения боевых действий сразу после выхода танка на берег. В комплект ОПВТ входили воздухопитающая труба, клапаны защиты двигателя, крышка жалюзи зимнего забора воздуха, водооткачивающие насосы, Уплотнение дульного тормоза и бронемаски орудия, газоотводной трубы, антенного ввода, крышек башенных люков, уплотнение короба-эжектора, опоры башни, крышек люков механика-водителя и запасного выхода, наружных ящиков ЗИПа, системы регулирования температурного режима охлаждения двигателя при движении танка под водой, а также изолирующие противогазы ИП-46 и спасательные жилеты СЖТ-58 на каждого члена экипажа. Воздухопитающая труба крепилась болтами на специальной крышке, которая устанавливалась на командирскую башенку вместо откидной крышки люка. В декабре 1962 года на танки Т-10М стали устанавливать новую, более простую по конструкции механическую трансмиссию. Она была спроектирована в Челябинске еще в 1950 году в ходе эскизных проработок опытного танка «Объекта 709». Новая трансмиссия была не только проще, но и значительно легче – на 507 кг и меньше по габаритам, а также вдвое проще в производстве. При установке новой трансмиссии центровка агрегатов не требовалась. Она значительно проще устанавливалась и демонтировалась из танка, чем прежняя планетарная с гидроуправлением. Новая механическая трансмиссия состояла из главного фрикциона, шестиступенчатой коробки перемноя передач, планетарного механизма поворота типа ЗК и двух бортовых редукторов. Коробка передач и механизм поворота монтировались в одном картере. Установка в Т10М меньше по размерам трансмиссии позволило увеличить возимый запас топлива танка на 100 литров, что повысило запас хода до 340 км. В 1963 году объем возимого топлива увеличили еще на 400 литров за счет установки двух 200-литровых бочек на кормовом листе корпуса танка. С ними запас хода машины по шоссе составлял 460 км. С 1963 года танки стали оснащаться системой противоатомной защиты, ПАЗ и термодомовой аппаратурой многоразового действия. Также на танках появились места для размещения средств противохимической защиты, противогазов, общевойсковых защитных костюмов и артиллерийского дегазационного комплекта. Система ПАЗ обеспечивала защиту экипажа и внутреннего оборудования танка от воздействия ударной волны ядерного взрыва и радиоактивной пыли за счёт бронекорпуса и башни, а также их герметизации. Кроме того, обеспечивалась подача очищенного воздуха внутрь машины и защита экипажа от воздействия радиоактивной пыли за счёт создания избыточного давления с помощью специального нагнетателя-сепаратора. В 1964 году Вместо комбинированных воздухоочистителей с автоматическим удалением пыли в системе воздухоочистки двигателя стали использовать танковые воздухоочистители ВТИ-8 инерционного типа, обеспечивавшие более высокую степень очистки воздуха и более длительный цикл их работы без обслуживания. В том же году на танках появилась унифицированная автоматическая система пожаротушения. РОСА-2 и два ручных огнетушителя ОУ-2. С 1964 года в боекомплект орудия М62Т2 ввели кумулятивные с начальной скоростью 950 метров в секунду, а в 1967 году бронебойно-подкалиберные с начальной скоростью 1600 метров в секунду снаряды. На дистанции 2000 метров Они обеспечивали пробитие вертикально установленной гомогенной бронеплиты толщиной 450 мм и 320 мм соответственно. В феврале 1956 года Ленинградский Кировский завод получил задание спроектировать и изготовить на базе Объекта 272 командирский танк. О нём уже говорилось выше в одном из документов. На этой машине... Предполагалось установить дополнительную, более мощную радиостанцию с бензоэлектрическим агрегатом и прицел-дальномер ТПЛ. Этот танк в заводской документации получил обозначение Объект 272К. Однако с дальномером возникли проблемы о чем руководство Ленинградского Кировского завода своим письмом от 8 июля 1957 года известило ГБТУ вооруженных сил. В пункте 41 договора между ЛКЗ и ГБТУ оговорена постановка прицел-дальномера нашему заводу во втором квартале 1957 года от ЦКБ-393. Однако прицел дальномера нет. В ЦКБ-393 этот прибор даже не запроектирован и не выбран приемлемый вариант ТПД прицелу Т2С для объекта 272К. Наши неоднократные запросы о поставке нам ТДП оставлены без ответа. Дальнейшее обсуждение между представителями военных и промышленности Привели к тому, что от установки прицела дальномера на командирский танк Объект 272К решили отказаться. Планом на 1958 год Ленинградский Кировский завод должен был изготовить 15 командирских танков, которые получили обозначение Т-10МК. Однако проблемы возникли там, где их никто не ждал о чем начальник Главного управления танкового производства Министерства транспортного машиностроения СССР Кучеренко 9 декабря 1957 года уведомил руководство ЛКЗ. В связи с тем, что в настоящее время имеются трудности в размещении заказа на изготовление в 1958 году зарядных агрегатов АБ-1П-30, Прошу при отработке техдокументации предусмотреть вариант с установкой в танке зарядного агрегата с двигателем ЛЗ-2 и генератором ГЗС-1000. Указанный зарядный агрегат в настоящее время применяется Уралвагонзаводом в командирском танке Т-54. Но выполнить заказ на командирские танки Т-10МК в 1958 году Ленинградский Кировский завод не смог. Первая командирская машина на базе тяжелого танка была изготовлена только в 1958 году. Командирский танк Т-10МК был создан на базе танка Т-10М в конструкторском бюро ОКБТ ЛКЗ под руководством главного конструктора завода Котина в 1957 году. Танк имел заводское обозначение объект к Он выпускался серийно с 1959 по 1962 год на ЛКЗ и в 1964 году на ЧТЗ. Всего за годы серийного производства двумя заводами было выпущено 100 танков Т-10МК. Танк Т-10МК отличался от танка Т-10М, Установкой дополнительной коротковолновой радиостанции R112 с телескопической антенной высотой 10 м, а также наличием бензоэлектрического агрегата мощностью 2 силы и навигационной аппаратуры ТНА-2. Энергоагрегат ab 1 п 30 служил для обеспечения электроэнергии средств связи на стоянках при неработающем основном двигателе. Топливный бачок емкостью 8 литров, смесь бензина и автола обеспечивал непрерывную работу бензоэлектрического агрегата в течение 4 часов. Дальность связи при использовании 10 антенны при работе с места в телеграфном режиме составляла 100 км, в телефонном – 40 км. В комплект навигационной аппаратуры входили координатор, датчик курса, датчик пути указатель курса и пульт. В связи с установкой дополнительного оборудования, боекомплект на танке Т-10МК уменьшили до 22 выстрелов к пушке. Выпуск командирского варианта Т-10МК велся в Ленинграде с 1959 по 1962 год. Всего изготовили 90 таких машин. Еще 10 Т-10МК собрали в Челябинске в 1964 году. К 1966 году в войсках находилось порядка полутора тысяч танков Т-10 различных модификаций Т-10А, Т-10Б, Т-10М, Объект 734, Т-10М, Объект 272. Из-за значительных различий в их конструкции различные арт-системы М-62 и Д-25 Коробки перемены передач, планетарная с гидроприводом и механическая, различная емкость топливных баков – их эксплуатация вызывала значительные трудности. Руководство ГБТУ при обсуждении вопросов, связанных с этими машинами, предложило провести их модернизацию с целью приведения к единому виду. Эту инициативу поддержал Котин который в августе 1966 года предложил Министерству оборонной промышленности ряд мероприятий по приведению танков Т-10 к единому виду, но инициатива не получила поддержки.